Интерлюдия первая. Неделя. Бернард Вудкет молча слушал Лирию Вулфсон. Сегодня он получил предложение, которое ждал с того самого момента, когда стал главой рода Вудкетов. Однако цена его откровенно опугала. "Госпожа Лирия, я благодарен за оказанное доверие, однако то, что вы просите, это слишком". Бернард сложил пальцы домиком. Безусловно, я давно хочу войти в состав совета, но я не готов ради этого рисковать всем. Он развёл ладони в стороны, окинув взглядом свой кабинет. Может, потому вы и не в составе? Мне сложно судить, но члены правящего состава довольно рисковые люди, особенно если брать в расчёт свержение короля моим покойным мужем. Лирия сидела напротив собеседника. Их разделял широкий стол, которым Вудкет всегда гордился. Его изготавливали почти 3 года из цельного куска тысячелетней древесины по специальному заказу Бернарда. Акила Вулфсон был не только главой великого рода, он ещё и великий воин. Бернард откинулся на спинку резного кресла из чёрной древесины, что росла в принадлежащих ему лесах. К тому же тот подвиг, который вы упомянули, Он совершил вместе с другим не менее легендарным воином, Тарионом Блутценом. Я же, к сожалению, не имею такого звания. Акила стал таковым уже после того, как совершил свой подвиг. Кто знает, может, вы и сами не подозреваете, что будут говорить о вашей доблести через года. Однако вы просите меня не о подвиге, вы просите меня поддержать вас в стремлении целого рода. К тому же это серьёзно подорвёт оборону нашей страны. Я не прошу о выстреблении, я прошу помочь мне отомстить, Бернард. Я пришла к вам. Я прошу вас о помощи. Я предлагаю вам объединение наших владений. Да более того, вы ведь будете главой. Вы заставляете меня сомневаться в вас как в достойном союзнике. Мне приходится уговаривать вас воспользоваться такой выгодой. Да, я с вами согласен. К тому же, женить бы на вас это и правда заманчивое предложение. Я уже и не надеялся найти достойную супругу. Но поймите меня правильно, это серьёзное решение, мне нужно всё обдумать. Бернард, боюсь, что времени на обдумывание у нас не остаётся. У меня нет другого выхода. Либо я подожду ещё чуть-чуть и буду вынуждена обороняться, либо нападу первой. В любом случае вам скорее всего никому будет давать своё согласие. Вы останетесь на том же уровне, что и раньше. Будете кусать локти от того, что когда-то не воспользовались своим шансом. Я думала вы полны амбиций, однако вижу, что вы не способны воспользоваться удачей, которая сама залетела к вам в рот. Лирия поднялась со своего места и упёрлась руками в столешницу. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Интересное выражение, задумчиво произнёс Бернард. Я обязательно запомню его. "Многих привели", спросила Лирея у Баррада, начальника личной гвардии Рода Ульфсон. Они спускались в темницу родового замка семьи Ульфсон. Лирея заметно хромала, но твёрдо отказалась от какой-либо помощи. "Четверых", с готовностью ответил Баррад. И их всего было пятеро, но последнего не удалось взять живым. Если честно, и с этими четырьмя тоже пришлось серьёзно повозиться. Избавь меня от этих подробностей, прервала его Лирия. Если план удастся, мы сохраним гораздо больше твоих людей, так что смотри на это как на инвестиции. При жизни Акилы Ульфсона Лирия не проявляла интереса к внутренним делам. По крайней мерена никогда не участвовала в управлении или принятии каких-либо решений. После смерти Акилы люди ожидали от этой хрупкой женщины слабости и опрометчивых поступков. Поэтому, когда она вдруг взяла управление в свои руки и проявила железную хватку, порядок стал даже больше, чем при господине Вулфсене. Вскоре они спустились к темницам и вошли в первую камеру. Её занимал здоровенный мужик Он был прикован кандалами к стене в максимально неудобной позе. Самоу камеру, казалось, разрабатывали мастера своего дела. Она идеально подходила для вызывания тоски и обречённости у содержащихся здесь. Мне мать вашу кто-нибудь наконец объяснит, что здесь происходит? прорычал заключённый, сплюнув под ноги вашенчев. Да как ты смеешь без разрешения открывать свой рот в присутствии госпожи Вульфсен? сразу же взвился начальник гвардии Барат. Жестом руки прервала его Лирея. Присев на скамью напротив узника, она посмотрела тому в глаза. Здоровяк же, замолчав, стал с интересом изучать посетительницу. "Госпожа Ульфсон", задумчиво пробормотал он. "Вы знаете, у нас с вашим мужем была вполне конкретная договорённость. Мы исправно платили десятину со своего промысла и не грабили деревни", проговорил он спокойно. На его лице играла ухмылка. Он думал, что его серьёзно прижали, а здесь всего лишь женщина расшалилась. А нам за это была гарантированная безопасность на ваших землях. Я думал, что все наши соглашения с домом Вульфсен в силе, даже и несмотря на гибель господина Акилы. Я тоже так думал, ответила Лирея. Однако, уже через несколько дней я огоняла по своим землям налётчиков, что вырезали жителей шести деревень. Я смотрела подписанное соглашение, контроль таких случаев тоже оставался за вами. Да, был такой пункт в договоре. Узник облизнул губы и искоса поглядел на Барода. Он вдруг вспомнил рассказы о том, что случилось с разбойниками. Но смерть Акилы и его сыновей тоже никто не мог предсказать. Это ли это это, знаете ли, форс-мажор. Если бы не ваша обратка, таких залодчиков было бы куда больше. Лирия спокойно поднялась на ноги и подойдя к прикованному, размахнувшись отвесила тому пощёчину. Именно на такой случай она надела тяжёлую латную перчатку на руку. "Для тебя он покойный господин Акила", она сказала это спокойно, глядя мужчине в глаза. От тяжёлого удара у узника лопнула кожа на скуле, и на пол потекла тонкая струйка крови. Договорённость была, и она нарушена, продолжила Лирия. Я даже удивлена, почему ты озадачен своим положением. Я вот пришла посмотреть на тебя и подумать, как тебя казнить. Мужчина снова посмотрел на Барда, будто ожидая от того помощи. "Госпожа, я готов компенсировать", быстро проговорил он. "О, как", произнесла Лирия, повернувшись к собеседнику спиной и направившись обратно к скамье. То есть ты приведёшь в деревне несколько сотен трудолюбивых и исправно платящих крестьян, хорошо? В какой срок? Я я думал о денежной компенсации или об увеличении десятины. Я признаю вину, но зачем убивать курицу, несущую золотые яйца, верно? Он снова посмотрел на Барда. Верно же? Как зовут тебя, приговорённый к смерти клятвопреступник? С лёгкой насмешкой спросила Лирея. Тариком кличит хмуро ответил Прикованный. Его глаза забегали от одного лица к другому. Он пытался понять, насколько серьёзна ситуация, в которую он попал, и то, что он не мог ничего прочитать по лицу Лиреи, заставляло не на шутку волноваться. Не нужны мне твои деньги, Тарик, покачала головой Лирея. Мне нужен был покой на моих землях, а я тебе даже доверять не могу. Откуда мне знать, что это были не твои люди? Ты же сам разбойник. Госпожа Вульфсон. Тарик силился выглядеть спокойным, но это становилось всё сложнее. Эта хрупкая женщина стала вызывать в нём настоящий страх. Я думаю, вы не стали бы спускаться сюда просто так. Уверен, у вас есть какие-то требования. Я готов обсуждать любые условия. Он посмотрел в глаза Лирии, надеясь разглядеть в них хоть что-то. Лирия облокотилась спиной о стену и молча оглядывала собеседника. Думаю отдать его на растерзание замковым псам, вместо ответа произнесла она. Да, бард. Он он какой здоровый. А так и простому люду потеха, и собак хоть покормим. Давно они человечину не ели. Бард ничего не ответил. Казалось, он был ошарашен не меньше, говоря разбойников. К госпоже нельзя же так, а как же суд? А, суд? Хорошая идея. Бард, сколько времени уйдёт на сбор овдовевших крестьян из тех деревень? нужно выбрать из тех, что потеряли всех близких и детей, чтобы совсем обозлённые. Думаю, дня два, три максимум, ответил озадаченный начальник стражи. Вот они и судить и будут, задумчиво произнесла Лирия. Так и поступим. С этими словами она поднялась со скамьи, слегка поморщившись, когда наступила на больную ногу. Повернувшись в сторону выхода, она двинулась вперёд. Госпожа, госпожа Ульсон, ну подождите, дайте мне шанс. Позвольте отработать, я всё сделаю, всё, что скажете. Ну что вы хотите? Мою сокровищницу, я расскажу, где она, людей собрать, я соберу, дайте время, я всё сделаю, госпожа Ульсон. Лерея остановилась у самых дверей и задумчиво поглядела на разбойника. Она сощурила глаза. Барат, наверное, одного из псов нужно поместить в камере. Привежите его так, чтобы он смог дотянуться зубами, ну, скажем, до руки. Хочу, чтобы в моей спальне были слышны его крики. Хорошо? Натарика было страшно смотреть. Он трясся и хватал ртом воздух. Псы людей еде Вулфсенов были не пустым звуком, и Тарик это знал. Можно было бы сомневаться в том, что женщина способна на самом деле отдать такой приказ. Можно было бы предположить, что госпожа Вулфсен всего лишь издевается. Но в её глазах не было и намёка на слабость или жалость. В глазах этой женщины плясал огонь кровожадности. "Думаю, суд и твоя казнь случится в течение этой недели, Тарик", продолжала Лирия. "Я хочу, чтобы всю эту неделю ты думал о том, что нельзя пренебрежительно относиться к соглашениям с семьёй Вульфсон". Лирия вышла из камеры и глубоко вздохнула. Ей предстояло ещё 3 подобные беседы. Спустя час в камеру Тарику и ещё к трём главарям разбойничьих группировок и правда привели псов. Их привязали так, что они едва-едва могли дотянуться до прикованных узников. Собаки лаяли и рычали как безумные, они щёлкали зубами в сантиметре от плоти, пытаясь добраться до человеческого мяса. Тарик вжимался в стену, боясь, что животное сможет ухватить его. Он не мог расслабиться и на миг. Всё было рассчитано с точностью до миллиметра. Стоило зазеваться, и пёс дотянется. Лирия отдала приказ продержать псов сутки, а после этого она снова навестит узников. Эти меры она называла подготовкой к переговорам. У неё было много планов, и она рассчитывала успеть всё за одну неделю. Это был скорее спортивный интерес, нежели необходимость. Однако внутреннее чувство ей подсказывало, что именно таким временем она и располагает. Знаешь, старик, наверное, я всё же предложу тебе небольшое дельце, спокойно проговорила Лирея, проигнорировав поток жалоб и причитаний. Этот здоровенный мужик, что наводил ужас на подручных, сейчас хныкал как девчушка. На лице женщины играла надменная улыбка. Нравилось ли это зрелище Лирее на самом деле? Нет, но ей нужен был результат. А для его достижения она готова была на всё. И сочувствие к человеческим страданиям было задвинуто куда-то очень далеко. Госпожа Ульфсон, конечно, конечно, что мне нужно сделать? Я на всё готов, найти крестьян, я запросто, я сделаю, госпожа Ульфсон. Помолчи, Тарик. Ты ведь ещё не слышал, что от тебя потребуется, выдержав паузу, Лирия продолжила. Тебе нужно будет собрать своих людей и вырезать несколько деревень. Лицо Тарика в этот момент нужно было видеть. В его голове в один миг пронеслось множество мыслей, от удивления безумием этой женщины до полного непонимания, за что его здесь содержат. Сил же хватило только на то, чтобы застыть с открытым ртом. Госпожа Вульфсон, но за что же я не понимаю? Тарик не разочаровываю меня, но не моей же деревне необходимо нанести визит вежливости моему соседу. А, о, протянул был Тарик с пониманием, но в следующий момент осёкся. А к какому именно соседу, госпожа Ульфсен, семейству Блутценов? Я бы хотела, чтобы на их землях не осталось камня на камне. А напоследок, у них есть один замок. Лирея замолкла наполусловие, заметив испуг на лице Тарика. Если ты сомневаешься, я могу вернуть пса. Да и крестьяне уже выбраны для суда. Госпожа Ульфсон, госпожа Ульфсон, я сделаю, всё сделаю. Не верю я тебе, Тарик поморщилась она. Госпожа Ульфсон, я не подведу. Уже подвёл один раз, безапелляционно заметила она. Госпожа, я я я клянусь, жизнью своей клянусь, матерью, чем хотите. Ты знаешь, что это такое? Лирией раскрыла ладонь и продемонстрировала небольшую чёрную капсулу. Это это волчья клятва, втянув воздух, прошептал узник. Да, это она. Это даст мне гарантию, что ты выполнишь обещание и не попытаешься сбежать. Как узнала Лирея, когда Акила составлял соглашение с главарями разбойничьих банд, ему так и не удалось заставить их принять волчью клятву. Лирея же не собиралась допускать даже малейшего шанса на неповиновение. В любой момент член дома Вульфсон мог заставить умереть принявшего капсулу. Были у волчьей клятвы и другие особенности, но сейчас женщину волновали только гарантии. Но, госпожа Вульсен, эти волчьи клятвы. Я слышал, они лишают по смерти, вернее, после смерти я буду служить семье Вульсен на том свете. Я не Ну что же, Тарик. У тебя есть два вполне прозрачных варианта: вполне вероятная и очень мучительная казнь. или наплевать на крестьянские сказки и принять волчью клятву, а там дело за малым. Видя замешательство узника, Лирия добавила: "Видишь ли, у меня не так много времени. Однако, если тебе нужно подумать, я могу дать тебе ещё день. Естественно, наедине с псом". Тарион Блудсон Слушал гость о повыновению, перебирая свои бумаги. Несмотря на то, что характер новостей был довольно тревожным, ни один мускул не дрогнул на лице главы семейства Блутсон. Это и правда, ценная информация. Благодарю, Бернард. Род Вудкет всегда был для нас на особом счету. Рад услужить, уважаемый Тарион. Это достойно ценной награды. Я с радостью. Тарион мягко прервал Бернард Блутсона. Он сложил пальцы домиком, поставив локти на стол. Я готов отказаться от ценных наград. Мне бы хотелось, чтобы вы исполнили то, о чём мы уже договаривались прежде. Тея, ваша старшая дочь. Бернард сделал многозначительную паузу. Прошло уже 3 года. Вы обещали. Видишь ли, друг мой, если бы всё зависело только от меня. Моя дочь своянравна и непокорна. Разве что у тебя не смутит, что она на вашей свадьбе будет связана? Род ей тоже придётся заткнуть. Бернард нахмурился. Может вы можете предложить альтернативу? У меня 14 дочерей, усмехнулся Тариан. Забирай хоть всех. Одно условие: переговоры с ними тебе придётся взять на себя. Блуцнамиг задумался. Кстати, на неделе можно устроить памятный бал в честь кончины моего давнего друга Акилы Вулфсона. обещаю организовать тебе, он ухмыльнулся, переговоры с каждой из своих дочерей.